Глава 55 С той поры старик был полон неустанных забот о внучке, и дума о ней не покидали его ни на минуту. Есть струны в сердце человека, неожиданные, странные, которые вынуждают зазвучать иной раз чистая случайность. Струны, которые долго молчат, не отзываясь на призывы, самые горячие, самые пылкие, и вдруг...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 Старик уже не забывал о беззаветной преданности внучки, стоившей ей стольких сил. В тот день, отмеченный, казалось бы, таким незначительным событием, он, мирившийся раньше с тем, что девочка терпит лишения и невзгоды, он, видевший в ней лишь товарища по злоключениям, которые заставляли его сокрушаться над своей долей не меньше, чем над долей внучки, в тот день он понял, скольким обязан ей.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 Даже посторонние, те, кто любовался ею лишь минуту и, уехав отсюда, на другой же день забывал о ее существовании, даже они видели это, даже они скорбели о ней, даже они сочувственно прощались со стариком и, уходя, перешептывались между собой.